В виртуальности нет возраста, и солидный пожилой бизнесмен, и безусый пацан, дорвавшийся на работе до компьютера с модемом, все равны. Все вправе бегать по нарисованным лабиринтам, вспоминая детские правила чести и крича «Несчетово!» Каждый может играть в благородных героев и отважных рыцарей, забывая о том, что жизнь куда сложнее десятка ветхозаветных заповедей. «Мне очень жаль, — говорит Алекс, — я не знал, что вы занимаетесь такой серьезной работой. Боже ты мой, как смешно! Нет, ничего серьезного, я сюда пописать пришел. Если я могу оказать какую-нибудь помощь, — сдавлено, — говорит Алекс, — оплатить время, которое вы затратили, — время не купишь, — отвечаю я, — все-таки лучше бы Алекс продолжал вести себя как юный программист». Сейчас где-то умирает от голода и жажды парень, в которого ты всадил свои сраные пули. Мне очень жаль. Алекс встает, подходит ко мне. Я смотрю на него, не делая попыток подняться. Просто вы вели себя неэтично, выстрелили в меня без явной причины. Но бесполезно с ним разговаривать. Может быть, я и не прав». Его голос слегка крепнет. Но, понимаете, всему виной послужил ваш первоначальный поступок. Вы, очевидно, моложе меня. Я смотрю в потолок на отражение неудачника, на костеневшее мертвое лицо. Однако вы должны не хуже меня понимать, что мы находимся в мире нереальном, несуществующем, вещает Алекс. Это опасная иллюзия. Люди способны легко утратить свои жизненные ориентиры, моральные нормы поддаваться ощущению вседозволенности. Может быть, мой поступок был не совсем верным, но я всегда пытаюсь сохранить обычные человеческие императивы. Лабиринт — это игра, однако в ней воплощены вечные идеалы. Идеалы рыцарства, если хотите, бой добра со злом. Еще один борец с иллюзиями. Сколько их было на моей памяти. Людей, пытающихся сделать глубину точной копии реального мира, — Самое смешное, что наиболее шумным, был писатель-фантаст. — Вы изначально повели себя нечестно, — говорит Алекс, — и вот печальный итог. — Знаете, дайвер, ведь так всегда происходило. Сотворение мира — вся история, живой пример. — А в кипящих котлах прежних боин и смут, — шепчу я. — Сколько пищи для маленьких наших мозгов! — Алекс замолкает. — Ты свел со мной счеты? — спрашиваю я. — Ну, говори, свел? — Или хочешь еще меня лично пристрелить? Валяй!» Кидаю ему пистолет, раскидываю руки. «Я вовсе не о том», — бормочет Алекс. «Если бы вы просто признали собственную неправоту, этого было бы вполне достаточно». «Признаю», — говорю я, обеими руками водружая на грудь трубу гранатомета. «Признаю! Надо было ждать, пока ты меня застрелишь. Доволен?» Алекс отступает на шаг. Протестующий взмахивает руками. Он вовсе не удовлетворен таким исходом. Он не успел оправдаться в собственных глазах. Глубина, глубина! Я не твой, а спусковая скоба тугая. Я едва ухитрился нажать ее. На экранчиках шлема кровь, а внутри меня тишина. Нет, я не вытягивал из глубины неудачливого игрока и не пытался перехитрить беспринципного коллегу это сеть сама виртуальность восстала против меня